Издательство «Эксмо». Галина Гончарова. Времена года. Чёрная осень. Глава 1 «Всюду бегут дороги». Примечание. Все названия глав, взятые из стихотворения Марины Цветаевой, «Всюду бегут дороги». Конец примечания. Россия. 2000 какой-то год. «Я нашла домой». Ноги гудели, голова гудела, спину ломила. Ей ещё 25 пяти нет, а сил... сил тоже нет. Ничего, справиться. И не с таким справлялась. Дома ждал её смайлик. Беспородный кот дворянской породы, здоровый и умный, как большинство беспородных котов. «Дом». «Дом — это там, где твои близкие?» Так бы да. Но очень сложно считать своим домом хибару барачного типа». Квартирный дом. Почти землянка. Окна вровень с тротуаром. Трущоба. Гарлем чёртов. Можно подобрать ещё 100 сравнений, и все они будут верными. И все они... Все они будут матерными. Вот представьте себе. Невысокий длинный дом, построенный в форме буквы «П». По две квартиры в ножках буквы. Одна в перекладине. Квартирами это назвать сложно. Ходишь, то есть спускаешься И попадаешь в длинный коридор Из него три двери Одна в крохотную комнатку типа чулана Туда едва вмещаются кровать и тумбочка Вторая в большую Ну, как большую? Если комнату размером 3х3 квадратных метра, можно назвать большой Диван, шкаф, телевизор Третья в совмещенный санузел Унитаз и рядом поддон для душа. Маленький, иначе они просто не поместятся. Но даже это роскошь. Вот в соседней квартире живёт тётя Катя. У неё вообще санузла нет. Зато во дворе есть сортир типа деревенский обыкновенный. 5 квартир. 5 семей со своими историями. Первая квартира — старый алкоголик дядя Лёня. Жена умерла, дети решили отца не лечить, Купили ему в складчину эту хибару и выставили. «Пей на здоровье, спивайся, папаша». Он так и поступает. И где только деньги на водку берёт? Где подработает, где выклинчит, где украдёт? У Яны не просит. Один раз попробовал. Яна завернула ему руку за спину и внятно объяснила, что не подаёт. А вот нападать покрепче может. И будет больно получилось доходчиво. Вторая квартира — Яна и её семейство. Кот Смайлик, изначально Сталин, но Гошка переименовал, и сын Георгий. Третья квартира — тётя Катя. Приехала в своё время девочка из деревни, работала на хлебозаводе, получила эту квартирку. А вот поменять или как-то улучшить жилищные условия не смогла. Всякое у людей бывает». Тётя Катя человек одинокий. Есть в деревне племянники-племянницы, но к ним не наездишься. И далеко, и желания у тёти Кати нет. Они с Яной и дружат. Тётя Катя с Гошкой сидит, когда малыш дома. Яна ей денег подкидывает, продукты покупает. Выживают вместе. Четвёртая квартира — Селюковы. Тамара Амировна и Андрей Владимирович. Вполне благополучная семья. «Так получилось. Сын женился. Две семьи в двушке. Считай, перегрызутся все. Родители подумали, купили квартиру в ипотеку. А потом как? Ипотеку выплачивать надо. И если берёшь ты сто тысяч, отдашь 200. Такие уж у нас хорошие банковские условия. Такие проценты. Не миллионеры они, а пенсионеры. Приняли решение» сына с женой оставили в родной квартире, тем более там жена беременная, ребёнка ждёт. Купленную квартиру сдали жильцам. Сами перебрались также на съёмную квартиру. «В чём выгода?» Да в том, что эту хибару сдают за смешные копейки. А вот купленную можно сдать дорого. Район хороший, планировка, ремонт. Руки у дяди Андрея не просто из нужного места растут. Они золотые Опустись на землю аварийный космический корабль, он и корабль починит. А уж мелкую бытовую технику ему со всей улицы несут. И ремонт он делает легко и быстро, хотя не бесплатно. Я насчитала, это справедливо. На водку найдётся. На мастера нет, без ремонта проживёшь. Твой же тёте Катя дядя Андрей всё ремонтировал бесплатно, то есть даром. Я не тоже пытался. Но девушка в долгу быть не привыкла. Пятая и последняя квартира. Ольга Петровна. Безумная активистка. Рождаются же люди с моторчиком в попе и вечным митингом головного мозга. И сами нормально не живут, и никому жизни не дают. И не лечат их, вот что ужасно-то. Ей бы гидроэлектростанции родиться. А нет, не повезло. Человеком оказалось. И началось... Собирать подписи — Ольга Петровна. Деньги — Ольга Петровна. Бороться за — Ольга Петровна. Против — опять Ольга Петровна. И так весь день. Фигура здесь, фигура там, а в результате — фиг вам. Муж активности не выдержал. Удрал. Дети активности не выдержали. Удрали. Для верности — в другой город. Но Ольга Петровна четыре раза в год туда летала — Наверное, это главное её достоинство. Остальное — тоже достоинство. И упаси вас бог сказать нечто крамольное в радиусе километра от мадамс. Загрызут. С наслаждением. Телефон пискнул. Яна вытащила его из кармана и улыбнулась. На экране светилась смешная детская рожица с падающим на лоб чубчиком. Её малыш. Гошка. «Добрый вечер, солнышко моё». «Мама, добрый вечер!» «Как у тебя прошёл день?» «Я мультик смотрел про машинки». «И как звали машинок?» Гошка пустился рассказывать о том, что видел сегодня на планшете. Я наслушала и улыбалась. Её сын. Её маленькое чудо. Её вина. «Порог сердца», — так звучал диагноз Георгия. «Приговор?» «Нет». «Не приговор, если у тебя есть руки, силы, есть возможности. Даже полностью сердце пересадить можно, если найдётся донор. А уж операции...» «Не бесплатно, увы. Но ведь реально...» «Сейчас её малыш лежал в больнице. Я на всё отдала бы, чтобы быть рядом с ним, но в реанимацию её не допускали. Хорошо, хоть планшет и телефон разрешили. Ругались, конечно, но разрешили». «И хорошо, что лечение проходит успешно». Заслушавшись, Яна не увидела плотную тень, которая метнулась к ней из переулка. Смяла, втолкнула в темноту, дыхнула в лицо ароматом нечищенных зубов и перегара и прошипела. «Бабло давай, сука!» Яна действовала спокойно и уверенно, как привыкла. «Телефон возьмёшь?» «Да». «Бери» а я пока достану деньги. Мужчина, явно наркоман, лет сорока по виду, понял, что сопротивление ждать не приходится, и чуть расслабился. Лезвие ножа опустилось. И навстречу ему взлетели руки. Телефон он и правда успел схватить, а больше ничего и не успел. Четыре удара были нанесены чётко, как поставили. Коленом в пах, отвлекающий, его обычные ждут пяткой в свод стопы, уже резко и жёстко. Удар ладонями по ушам заставил его скорчиться, а добивающий кулаком в горло опуститься навзничь. Вздохнет, выживет. Яно это интересовало меньше всего. Второго врага, который подкрался сзади, она не заметила и пропустила удар ножом в спину. Холодно, как же холодно. Яна повернулась к убившему её человеку. Она понимала, что удар смертелен. Она видела такое. Она знала. Пара минут. Что она может сделать? Только одно. Слабеющая рука уронила сумочку. Из неё выпали несколько купюр. Ей сегодня дали зарплату. Она хотела купить Гошке несколько игрушек. Продукты у неё не возьмут. А вот игрушки она ему на планшет загрузить может» вторая рука скользнула в карман. Не хотела, а придётся. Второй подонок шагнул, наклонился за деньгами. шила в руке Яны, словно ожило. И нашло свою жертву. Один удар. Жёсткий и сильный. Сердце целилось туда, но слабеющая рука дрогнула. Впрочем, грабителю и этого хватило, чтобы свалиться. «Сдохни, падаль». Женщина упала рядом со своими убийцами. Первый, кажется, тоже кончался. Наверное, она ударила слишком сильно. «Левать!» «Гошка. Её малыш. Он один останется. Он в приют попадёт. Гошка!» Другой мысли у женщины в этот момент не было. И шевельнулись губы, шепча старая, откуда-то из детства взявшаяся кровью и плотью, жизнью и смертью, душой и посмертием, я всё отдам тому, кто защитит моего сына. Мадам Цветаев, я должен с прискорбием сообщить, даже если лечение пройдёт удачно, внуков у вас не будет. Чёрт побери. Дорогая швейцарская клиника сияла, новизной, чистотой, дороговейзной. Больницу она практически не напоминала, но запах хлорки, смеяться изволите. Дезинфекции тоже нет. Здесь применялись самые передовые средства, которые не пахли антисептиком, да и проветривали здесь, и воздуха зонировали, и нет. Здесь царил совсем другой запах запах человеческого горя и боли. Вопреки всем заявлениям материалистов, страдания тоже имеют свой запах, след, ауру. Здесь это ощущалось достаточно сильно. Даже в безумно дорогой клинике отделения для безнадёжно больных, оно и есть отделение для безнадёжно больных. Сами больные, их родные, близкие, Моложавой, подтянутой женщине никто не дал бы её 55 лет. 40? Да, возможно. Может, даже 35. Пластические хирурги постарались. Но стоило взглянуть ей в глаза. Именно взгляд выдаёт людей. Хоть ты кожу с попы на голову натяни, а глаза всё равно останутся усталыми, пустыми, безрадостными. Старыми. Сейчас глаза мадам Цветаев или Ольги Сергеевны Цветаевой, были именно такими. Единственный сын. Кровиночка родненькая. Наркоман законченный. Пока она работала, трудилась, не покладая рук, приумножала и копила, сынок жил весело и счастливо. Тратил накопленное мамой, развлекался, валял дурака. Это бы не беда. Накопила она столько. «Внукам правнуков на чёрную корку хватит». Но в том-то и дело. Мальчишка подсел на наркотики. Она не заметила, а потом... Потом было уже поздно. Какая-то хитрая синтетика. Сына откачали, хотя он сейчас и напоминал овощ. Но внуков у неё точно не будет. Эта дрянь действует и на репродуктивную систему в том числе. «И зачем тогда всё это? За что? Для кого она старалась?» «Постарайтесь делать хоть что-то, доктор, и не ограничивайте себя в средствах». «Поймите меня правильно, мадам Цветаев, разум пациента повреждён и, возможно, необратимо. Генетический материал, возможно, пройдёт не один год, прежде чем он восстановится достаточно». «Можно попробовать искусственное оплодотворение, но, поверьте, дети будут со значительными генетическими отклонениями». Ольга Сергеевна поджала губы. «Внуки — уроды!» «Ещё только этого ей не хватало. Неизвестно, что получится. Потом ещё лечи их. И тоже...» «Нет, это бессмысленно. Хорошо ещё, если отклонения будут только физические» хотя и тут ничего хорошего. А если в психике? Нет, лучше с таким не связываться. Но если нет другого выхода? Если я правильно понял, молодой человек вёл достаточно беспорядочную сексуальную жизнь. Вкратчиво осведомился доктор. «И что?» — рявкнула разозлённая женщина. «Неужели у него не осталось ни одного ребёнка?» Ольга Сергеевна замолчала, словно на стену налетела. «Доктор, я обдумаю этот вопрос. Обещаю, я его серьёзно обдумаю». «Русина, звенигород». «Тор Дрейл, вы совершили не просто преступление. Вы совершили ошибку». Сидящий в кресле мужчина беспокойно шевельнулся. Второй, расхаживающий по комнате, повернулся к нему и словно раскалённую спицу вогнал. Настолько неприятен был его взгляд. Роскошно обставленная комната, резная мебель, парчёвые шторы, толстые ковры, хрустали золото, показалась слишком маленькой и тесной. Наружу бы и удрать. А ведь кто-то обманывается, считая Тора Вэл Раю милейшим существом таким добрым дядюшкой вроде Деда Мороза. Как же? Несмотря на щёчки яблочки, кругленькое брюшко и умильный взгляд, сущность Тора Валрая не изменится. Это опасная ядовитая гадина. К примеру, каракурт. Они тоже кругленькие и не слишком большие, и даже симпатичные. Кто-то же любит пауков. Кстати, и сам Тор Валраю их тоже любит. У него живёт несколько здоровущих птицеедов. Бррр, гадость. Я не считаю мой поступок ошибкой, торвел Райо. Слейд Дрейл не собирался сдаваться без боя. Финансы императорской семьи Русины находятся в нашем банке, и... И взять их оттуда никто не сможет ещё 200 лет. Всегда можно найти аргументы для самых несговорчивых. Тор Дрейл... «Вы не понимаете?» Вэл Райо заходил по комнате. «Когда Петер Седьмой обратился к нам с просьбой вывести его и его семью из захваченной войной Русины, вы согласились?» «Но потом Ее Величество Элаиза решило, что принимать у себя свергнутого кузена слишком опасно», — резонно указал Тордрейл. «И это действительно так. Петер был обречен, и он должен был умереть». «Но вот его дети...» «Претенденты на престол?» «Через пару поколений уже наши претенденты, Тордрейл. Покорные, послушные, воспитанные в нужном ключе. Ворота на континент». слейт склонил голову. «Действительно, об этом надо было подумать. Что ему стоило подменить одну из великих княжон на двойника?» Найти подходящую девку. Их столько бегает, да и внешность у девушек не самая яркая. «Моя ошибка, Торвел Раю. Ваша, Тор Дрейл. И я советую вам её исправить, пока ещё не слишком поздно. Но пошлите за Петром кого-нибудь из своих людей. Не стоит спасать свергнутого монарха. Но кого-то из его детей почему нет?» Слэйд медленно склонил голову. «Повинуюсь, Торвелл Раю». «Надеюсь, у вас есть подходящий человек?» Тордрейл поднял голову, и на его губах внезапно заиграла улыбка. «О, да. У меня есть подходящий человек, Торвелл Раю. Он есть». «Братья! Соратники!» «Сегодня над нашими головами развивается знамя свободы. свободы от тирании. Свобода атаков. Свободы...» Мужчина лет 30 прищурился на оратора. «Эх, выстрелить бы. Из револьвера он его снимет одной пулей». «Нельзя. Надо отдать должное Жому Пламенному. Хотя, конечно, никакой он не пламенный. Это партийная кличка». Равно как и у него самого — тигр. Он умеет руководить всем этим быдлом. Толпа подчиняется ему, словно оплаченная продажная девка. Ложится под него после первых же слов. Провожает восхищёнными взглядами. Вздыхает, радуется. Да что там? Всё это стадо просто счастливо обратить на себя благосклонное внимание повелителя. Ладно, пока ещё не повелителя. Повелителя просто первого среди равных. Забавно, правда? Как важно правильно назвать всю эту... глупость. Испокон веков более сильный правитель свергал и убивал более слабого правителя. Лилась кровь, делились троны, менялись головы, короны и венцы. Но назови всё это узурпацией, и на тебя ополчатся все окружающие страны. Как же? Обычный человек... Более того, не Тор, ни разу не Тор, а вовсе даже Жом. Примечание. Тор, благородный по рождению, дворянин. Жом, обычный простолюдин. Женский вариант. Тора, Жама. Конец примечания. И в правителе не бывать такому. А если поднять знамя освобождения? Если пообещать всем и каждому равноправие, свободу, Равенство, братство, власть народу, свободу народу, волю народу, землю, воду, воздух и прочную верёвку, на которой его так удобно хоть водить, хоть вешать. Главное правильно назвать происходящее. Жум Тигр, один из столпов освобождения, посмотрел на часы. Уже вечер. Уже скоро или просто уже. Ничего. Он вот-вот всё узнает. Одним из первых. Есть свои плюсы в том, чтобы быть в сильной стае. Есть. Жом-тигр, некогда просто жом-сергей Михеев, улыбнулся. Да, далеко его завела судьба. Из родного села повела, закрутила. Сначала с дядькой в город. Когда голод был, родители его упросили уехать, не надеялись всех прокормить. Потом его жизнь помотала, ох, помотала. И воровство в ней было, и убивать случалось, каторга в ней была, и плети, и побег, церковно-приходская школа и ремесленные училища, самообразование и прослушанные курсы университета за границей. Чего не было? Родного дома и не было. Деньги он родителям присылал, весточки окольными путями получал, знал, что батьку в том году схоронили, что мамка плохая, что братья-сёстры жизнь устроили, детей наплодили. А вот приехать... Нет, не мог. Боялся посмотреть матери в глаза. Или не боялся. Не хотел? Этого Сергей сам не знал. И не хотел доискиваться до ответа. И домой ехать не хотел. Намного приятнее стоять здесь, в тихом уголке наблюдать за лицами людей на площади и понимать, что они твои. Ты можешь сделать с ними, что пожелаешь. Власть заводит. Сильнее страсти, слаще любви, слаще всего. Власти есть жизнь. И лишившись власти, ты лишаешься жизни. Так это, наверное, уже и произошло с отставным императором. Приказ Жом тигр уже отдал. А телеграф... «Отличная штука. Императора охраняют его люди, им хватит и намёка. Выполнят. В стране не должно быть двух центров власти». И по тонким губам мужчины скользнула хищная улыбка, как нельзя более отражающая его суть и подтверждающая партийную кличку. «Тигр, как он и есть. Латоядный, голодный». «Мы присягу давали, ты, мразь!» «Тор Алексеев, не горячитесь!» Мужчина в мундире подполковника поднял руки, словно признавая правоту собеседника и сдаваясь ему на милость. «Вы не правы!» «Да что вы, милостивый государь!» Алексеев разглядывал его с отвращением, как экзотическое насекомое. «Вроде бы и экзотика, но какая ж она... гадкая!» омерзительное. «И будьте любезны не ехидствовать, полковник», — огрызнулся собеседник. «Я такой же офицер, как и вы», — и пулям не кланялся. «А что, штаб обстреливали?» — иронично уточнил полковник Алексеев. Был полковник, что называется, погибель девичья. Лет тридцати 35 плечистый, светловолосый, сероглазый, с обаятельной улыбкой. «А уж если в седле, или на балу, или на параде...» Девушки штабелями падали. Даже, говорят, одна из великих княжон, ноц, за такое могли и голову снять. Или загнать командовать взводом туда, где и медведи не ходили. «Я бы попросил, полковник», — поджал губы собеседник. «Поймите, вы сейчас уже никому не поможете и никого не спасёте». «Это нереально». «Неужели, Тор Орлов?» «Что вы сделаете? Броситесь за императорским поездом? Попытаетесь его остановить? Но император уже приговорён, равно как и его семья. Вы ничего не успеете». «Если я не спасу, так хоть отомстить успею. Или вы хотите отдать Русину в руки этих...» Последнее слово было произнесено просто с неподражаемой интонацией. Отвращение, брезгливость, неприятие, даже смущение чуточку. О таком в приличном обществе и говорить-то стыдно. «Полковник, согласитесь, Петер VII разочаровал всех, кого мог. Его решение...» «Если вы так говорите, то Орлов, полагаю, вы знаете, и кого надо поддерживать» понятливо кивнул полковник. Тор Орлов улыбнулся. «Ну вот, а крику-то было. Как девственницу уговаривать честное слово?» Всё полковник правильно понял. И уговаривать практически не пришлось. «Да и в чём он соврал-то? Петера действительно не спасти. А значит, надо поддержать наиболее достойного из претендентов». Его высочество Гавриил станет отличным правителем, я даже не сомневаюсь. «Гаврюша, значит», — с непонятной интонацией протянул полковник. «Тор», — приподнялся подполковник Орлов, — но сделать ничего не успел. В челюсть ему врезался тяжёлый кулак. Мужчина отлетел в угол, пару раз дёрнул ногами и затих. Полковник потёр кулак. «Да, надо было осторожнее. Опять печатка в палец впилась. Синяк будет». «Ничего, переживём». «Значит, его высочество Гаврюша, великий князь, будь он не ладен, решил, что будет лучше смотреться на троне Русины?» «Вот кто бы сомневался. Хочется ему корону, аж седалище свербит». «Колька!» Денщик влетел пулей. «Вытащи это отсюда!» «Тор, да как же это?» «И определи на гауптвахту. Пусть посидит пару недель». Алексеев подумал секунду, а потом решительно рванул с плеч собеседника погоны. «Вот так! Будешь ты меня на измену подбивать, мразь!» «Тор!» Денщик даже попятился от такого поворота событий. «Рот прикрой и действуй!» Денщик подхватил бесчувственное тело и потащил из кабинета. Полковник Алексеев подошёл к стене, посмотрел на карту. Может, он и не успеет? Где сейчас императорский поезд? Последний раз вести они получили из маленького городка с названием Зараева. Наверное, туда и надо направить верных людей. Ещё он всякую паскуду не поддерживал. Император Гаврюша. Бред! Нонсенс. Издевательство. Тьфу. Всё же это очень вульгарно. Означенный Гавриил в этот момент прикалывал к одежде белую розу. Символ освобождения. Розу ему срезали в оранжереи. В это время года они уже не цветут. Великолепный цветок сорта «Императорский звездочёт» смотрелся как-то... своеобразно. Белоснежный... С лёгкой синевой. За букет таких цветов по весу золотом платят, и радуются, что дёшево достались. И такой цветок срезать в угоду быдлу? На какие только жертвы не пойдёшь ради трона Русины. И всё равно не смотрелось. Наверное, потому что на военном мундире любой цветок не слишком уместен. Другое дело ордена». Но его высочество великий князь Гавриил ни разу в жизни не воевал. Генералом числился. Но воевать? Смеяться, изволите. Это же война. Там грязно, там всякое быдло, там... Там так неэстетично. Князь никому не признавался, но ему попросту было страшно. Эта всякая плесень вроде жомов может рисковать собой. Их тысячи и миллионы, их не жалко. А он? Он один. Он уникальный, он единственный. Если его убьют, кто позаботится об империи? Племянник не способен, а больше и никому. Не его же девкам. Это даже смешно. Император пятерых девок наплодил: старшие 25, младшие 15. А толку? Ни одну из них даже замуж не выдать. Орчинная кровь. «Все в мамашку свою пошли. Угораздило братца жениться. Не планировал никто, что Петр сядет на трон. У него были два старших брата, их и готовили. Обучали, наставляли, натаскивали на власть, как гончака на дичь. Никлас погиб в результате покушения. Андрея сожрала чахотка. И остался Петр. Не самый лучший, не самый умный, да к тому времени ещё и женатый». И на ком? На представительнице захудалого рода Шелли альденских, которые во все времена славились одним и тем же. Не рожали они мужчин. Вообще не рожали. А если и появлялись в их семье мальчики, так долго не жили. Сгорали в год-два от непонятных хворей. Впрочем, последний такой случай был та лет 150 тому назад. А с тех пор никого Петеру разрешили жениться на любимой женщине только потому, что он был третьим. Нужно было уж вовсе страшное стечение обстоятельств, чтобы ему и на трон. Так и получилось. Не рассчитал отец. «Эх, отец! Что тебе стоило оставить трон мне, не Алексиусу?» Алексиус, брат Гавриила и отец Петра, был неплохим императором. Но очень уж мягким. Страшно сказать... Он даже собирался смертную казнь отменить. И приговоры предпочитал без смертей. Не расстрела каторга. Или высылка. Или... Вот и доигрался. Прилетела бомба и нашпиговала свинцо моего и Никласа. Чудом братец выжил, чтобы через пару дней помереть от яда. Бомбисты, будь они неладны, в бомбу чего-то напихали, да ядом всё залили. И то чудо, что брат два дня продержался. Успел распоряжение отдать. А Андрей того раньше умер. Вот и остался один Петр Болван. Хоть дочерей бы замуж выдал, или ещё как. Да кто ж на них женится. В любом браке что надо? Чтобы наследник был. А эти? Гнилое семя, дурное племя. Предлагал Гавриил племяннику. «Возьми наследником Мишеля, моего сына». Нет, уперся. но ну и поплатился болван за свои убеждения. О, легок на помине. «Мишель?» «Отец?» Сын был великолепен в форме кавалергарда. Гавриил искренне залюбовался отпрыском. «Вот таким и должен быть истинный император. Высокий, стройный, с черными кудрями» картинно падающими на высокий лоб, коричнеглазый со слепительной улыбкой. Ум, да уж справится как-нибудь, если Петр справлялся. О том, что Петр как раз и не справился, Гавриил не подумал. Вот ещё не хватало. Вместо этого он приветствовал сына. Прикали Розу. Ты откуда? Из Винеграда. И что там? принят манифест об освобождении». «Замечательно». «Некто же пламенный выступает с речами». «Пламенный. Простонародье», — презрительно скривил губы князь. «Да, отец». «Что с полками?» «Третий и седьмой гвардейские на нашей стороне. Я позволил себе послать гонцов к генералам Калинину и Логинову». «Так», — ответ был ждём. Поддержка Калинина нам не помешала бы. Не помешает в нужный момент. Насчёт Логинова я не уверен. Всё же освобождение, а он из жомов. Да уж, додумался братец всякое быдло в генералы жаловать. Запомни и не повторяй его ошибок. Быдло не знает благодарности. Князь презрительно скривил губы. Его сын послушно склонил голову. Фигуры уже расставлены на доске. Но каков будет первый шаг? Великий князь свой выбор сделал. Русина. Окрестности города Зараева. «Мама, нам надо бежать!» Нижней Анне всю ночь снился один и тот же страшный сон. Она падает. Её толкает сильная рука... Она падает в яму, и небо над головой всё отдаляется и отдаляется, а потом его и вовсе закрывает нечто тёмное, страшное, и она понимает, её похоронили заживо. Страшно. Боже мой, как же страшно. Аннет, держи себя в руках. Её императорское величество Аделина сморщила точёный носик, и Анна невольно вздохнула. «Мать очаровательна. Недаром отец в неё влюбился ещё когда она была всего лишь княжной Аделиной. Женился, позабыв о проклятии, потом сделал императрицей. Как ему не говорили, что в роду будут только девочки, как не убеждали, как не ругался отец, то есть дедушка. Всё бесполезно. Её величество действительно была очаровательна. Даже сейчас В сорок с лишним лет, подарив мужу пятерых детей, она выглядела едва ли не ровесницей старшей дочери. И тревога лишь добавляла ей очарование. Точёное лицо, платиновые волосы, хрупкая фигурка. Аня выглядела совсем иначе. Она пошла в отца. Те же каштановые волосы, те же карие глаза, вздернутый нос, круглое лицо, да и фигура скорее крепкая, чем хрупкая. У неё запястье чуть не в два раза толще маминых. Она и Лидия, которую в семье зовут Диди, копья отца. Остальные три сестры похожи на мать, а они вот получились неудачными. Так мама говорит. И мужа им найти будет сложно. Хотя, если бы ей разрешили... Аня на миг нырнула в воспоминания, в самые заветные и сокровенные, черпая из них силу. Вот она кружится на балу с молодым офицером, вот они целуются на балконе, а вот... Это уж вовсе запретное. О таком и думать рядом с маменькой нельзя. Но... Именно оно придаёт силы и заставляет биться сердце. «Маменька, мы должны уходить. Вы не понимаете?» «Нет, не понимаю». Аделина Шелли Сальденская решительно пресекала все бунты в своём семействе. Железной рукой Нас убьют Шепнула Анна то, что поняла уже давно Нас никто не отпустит Нас всех убьют И сама сжалась в комок От того, что произнесла Мать смотрела на неё Как на дурочку Анна, вы не в своём уме Никто не осмелится Поднять руку на императора Бывшего императора, матушка Бывшего «Мы просто уедем за границу, Аннет, и будем там жить». «Маменька, если вы не хотите уходить, отпустите со мной хотя бы Нини. Не обрекайте её на смерть. Она ведь ребёнок ещё». «Замолчите, Аннет. Идите, почитайте книгу Веры. Сейчас это вам необходимо». Анна скрипнула зубами, присела в реверансе и вышла вон. А у себя в комнате заметалось, словно раненое животное. «Ах, отец, отец! Почему никто не видит, не понимает, не чувствует? Почему только внутри её словно сжимается какая-то пружина, и она чувствует себя зверем в ловушке? Почему?» Анна прикусила губы. «Нет, просто так она не сдастся». «Ах, отец, что же ты наделал? Может, попробовать поговорить с ним? Где он может быть сейчас?» странный вопрос. Он молится». Анна застыла на пороге часовни. Несколько минут она смотрела на отца, который коленопреклоненно лобызал икону помощи скорбящим, а потом кашлянула и решительно вошла внутрь. «Папа?» «Аннушка?» Отец был ей искренне рад. «Первенка, любимица, обожаемая малышка» копия папы. Именно отец помог ей тогда. Помог, как мог и как сумел. «Ах, если бы!» Анна пробежала через часовню и повисла у отца на шее. «Отец, умоляю, выслушайте меня!» «Да, Аннушка, нам надо бежать!» Вот она и сказала это отцу. Сказала без разрешения маменьки. Сказала. Петер изумлённо поднял брови. «Бежать? Куда и зачем?» «Отец, разве вы не понимаете, к чему всё идёт?» Анна едва не плакала. «Они убьют нас! Они нас просто убьют!» «Аннушка, дочка, ты просто немного нервничаешь. Но ну не переживай, как только мы уедем отсюда, сразу дадим телеграмму Гаврюше, и он нам поможет». Анна согласилась бы себе левое ухо отрезать, лишь бы не посвящать дядю Гавриила в свою тайну. Она терпеть не могла этого напыщенного, слащавого, заносчивого. Гр Каких слов не подбери, а всё мало!» Анна прикрыла глаза и попробовала ещё раз. «Папенька, неужели вы не видите, к чему идёт дело? Сначала нас согласились отпустить и даже предоставили поезд, чтобы добраться до побережья». Потом выяснилось, что тётушка Элоиза нас не примет, и мы задержались на неделю. Потом мы решили уехать в Ламермур, но выяснилось, что на путях идёт ремонт. И вот в результате мы здесь, в Зараево, и никто о нас не знает. Сюда даже почта не доходит. Мы в полной их власти. Петер ласково погладил дочку по каштановым кудрям. «Аннушка, не переживай, нам ведь всё объяснили». «Папенька, им нельзя верить, умоляю!» Скрипнула дверь часовни. Анна обернулась и с одного взгляда поняла. «Поздно. Непоправимо поздно». На пороге часовни стояли двое молодых людей. Обоих она знала, к обоим привыкла. Оба давно уже были среди их охраны. «Назовём вещи своими именами» среди их сторожей. Конвоя. Этих людей волновала небезопасность императорской семьи. Их волновало, чтобы никто не сбежал. Анна это отчётливо понимала. Обычно они были... Нет, сейчас они были другими, напряжёнными, будто на взводе, приготовились к прыжку. Словно... «Пройдёмте с нами, жом Петер». Отец поднял брови. «Что случилось? Обычно...» «Пройдёмте», — повторил ещё Суши второй, тот, который постарше. Более молодой, Анна даже знала, его зовут Дима, слышала в разговорах, посмотрел на неё и отвёл глаза. Словно... Словно ему было и стыдно, и больно, и сделать он ничего не мог. Анна прикусила губу так, что ощутила во рту вкус собственной крови. «Неужели?» Неужели конец? Папенька, я боюсь прильнуть груди отца. Она слабая, она хрупкая, она в слезах, и никто не замечает, что из-за пояса отца к ней в руку перекочевал парадный кортик. А там и исчез в складках платья. Даже отец ничего не сказал, видимо, растерялся. А Анну словно какая-то сила вела. Смерть, Как хоть не овцой на бойне, ей нельзя умирать. Нельзя. Именно ей нельзя, но в доме они обнаружили всех родных, собранных в одной комнате. Анна прикусила губу. Да, похоже. Вот маман недовольная, её оторвали от вышивания. Вот Диди, вот Нини, Мими и Эсси. Растерянные, не верящие в худшее и А вот и новые действующие лица. Мужчина средних лет с серым невыразительным лицом, сидящий в кресле. Полноватый, волосы острижены под горшок, усы — щеточкой, лицо лавочника или аптекаря. Лицо совершенно обычного человека, по которому скользнёшь взглядом и не обратишь внимания. Если бы не глаза. Они у него светло-карие и такие... Анна не сразу подобрала определение. Такие глаза бывают у человека, которому всё равно, убивать или нет. Он будет копать землю и резать людей с одинаковым выражением лица. Он не различает. Он даже не чудовище. Бывают монстры, а бывают бездушные. Страшная сказка, рассказанная на ночь. Бездушный, Да. «Для чего вы побеспокоили нас, Жом... Жом Хваткий? Можете называть меня так?» Откликнулся мужчина, не выказывая желания встать даже из вежливости. Маменька кривилась от такого нарушения всех правил, но пока ещё молчала. «Я прибыл сюда, Жом Воронов, чтобы сообщить вам о принятом комитетом освобождения решении». «Решении?» «В отношении вашей судьбы» жом воронов. «Слушаю вас». Голос отца не дрожал. «А вот Анна...» Анна украдкой оглядывалась, но выхода не видела. Они все в одной комнате, двери заперты, рядом с ними стоят солдаты, вооружённые, и снаружи наверняка тоже. Ах, было бы у неё оружие. Анна ненавидела охоту, но здесь и сейчас она бы выстрелила в любого, кто встанет между ней и свободой». «Раньше надо было думать, дурёха. Не полагаться на отца, на мать, не ждать милости от подонков, а решать самой. Неужели вся её решимость осталась там, в Звенигороде?» «Дура. Дважды и трижды дура». Мужчина встал из кресла, медленно прошёлся по комнате. И Анна видела. Он наслаждается своей властью. Он счастлив. «Отчего?» Ответ она знала слишком хорошо, только признаться себе боялась. Мужчина достал лист бумаги, вгляделся. Комитет освобождения постановил, что Жом Воронов и его семья виновны в преступлениях против народа Русины. Волей народа Жом Воронов, а также все члены его семьи, приговариваются к смертной казни через расстрел. Петер медленно поднял руку к рту. «Но за что? Мы же всё отдали!» Мужчина оскалился. «Так-таки всё. А кто ответит за тех людей, в смерти которых ты виновен?» «Кто?» «Я... была война. Тобой развязанная и тобой проигранная. Ты — ничтожество!» Петер словно съёживался на глазах. «Но...» «Но вы не можете», — подала голос Аделина, — «небеса вас покарают. Я бы тебя...» Грубое слово заставило Анну поёжиться и отступить к стене, потянуть за собой оказавшуюся рядом Нини, хоть кого закрыть. Да «Добрезгую!» И... Аделина побелела как мел. «Мразь! Детей хотя бы пощадите!» умоляюще произнёс Петр. «Это же дети!» «Такие же мрази, как и ты», рявкнул мужчина. «Хорош, жомы, кончаем этих!» Анна толкнула Нини к стене, загораживая собой. Она ещё успела увидеть, как вскидывают оружие мужчины, как неправдоподобно медленно летят пули, а потом нечто ударило её с дикой силой в живот, отбросило на Нини, Выбило дыхание и сознание. И в последнюю свою секунду она думала не о себе. Единственной её мыслью было «Мне нельзя уходить. Кровью и плотью, жизнью и смертью, душой и посмертием я всё отдам тому, кто защитит моего сына». «Вне времён и миров» Яна открыла глаза. «Я что, жива? А как?» Впрочем, долго радоваться неожиданному подарку судьбы она не собиралась. Перевернулась на бок и попробовала встать. Странно, но у неё ничего не болело. «А спина?» Этот подонок её в спину ударил. Она и ползать-то не должна сейчас. «А она?» Яна огляделась вокруг. Жованные мухоморы» и было отчего ругаться. Больше всего место, в котором она оказалась, напоминало чертог снежной королевы, так как представляли его советские мультипликаторы. Острые грани кристаллов, блестящие ледяные полы, потолки неимоверной высоты. Всё это блестит, переливается, декорировано какими-то звёздами и прочей роскошью. Яна ощутила себя плевком на роскошном полу и кое-как приподнялась на локтях. «Не больно, но нифига не понятно». И словно в ответ ей слева послышался стон. Анна чувствовала себя замечательно. Голова не болела, и ржавый капкан в груди словно бы разжал свои когти. «Надолго ли?» Она огляделась вокруг. «Где она? Где её семья?» что происходит? Ммм, явно происходило нечто странное, непривычное. Она находилась в роскошном зале. Даже у них во дворце бальный зал был меньше. Но для чего предназначен этот зал, Анна понять не могла. Он не бальный, не тренировочный, не... Да он вообще ни для чего не годится со всеми этими сталактитами и сталагмитами. «И это не природная пещера. В пещерах не бывает такой резьбы. А вон там, если она не ошибается, колонна украшена бриллиантами. Да камней такой цены у них в сокровищнице нет». И это не страз, Анна понимала. «Да что здесь происходит? Жёванные мухоморы!» Анна встрепенулась. «Она здесь не одна?» «Можно у кого-то узнать, что происходит?» Девушка развернулась в ту сторону, откуда раздавался голос. Попробовала встать и пойти. Это оказалось несложно. Шаг, другой. Две девушки смотрели друг на друга. Молчали, оценивали. Яна видела перед собой нечто непонятное. Какая-то странная девица. Сейчас в монастырях и том одни ходят. Длинные волосы уложены в прическу, коса заколота вокруг головы шпильками с какими-то идиотскими пчёлками и цветочками. Платье вообще не ясно из какого века вынырнуло. Цвет мочи молодого поросёнка. Яна в жизни бы такое не нацепила. Длинное, всё в рюшечках и оборочках, с глухим воротом, клёш от груди. Фигня какая-то. Анна тоже была в недоумении. Чего бы она ни ждала, но... Разве эта женщина? Разве женщины так одеваются? Перед ней стояла девица непонятного сословия. Коротко остриженные волосы. Актриса? Кожаная куртка, как у авиаторов. А потом... Штаны? Женщина в штанах? Да за такое проклянут... «От церкви отлучат?» «Ладно, ещё под юбку брюки надеть, но чтобы открыто?» «И что это у неё на ногах?» «Какие-то странные ботинки, ещё и шнурки разноцветные». «Ничего не ясно». Анна протянула вперёд руку. «Товы Тора. Моё имя Анна. Я дочь Тора Петра Воронова». «Еврейка, что ли?» — прищурилась Яна. «Я... я тоже, наверное. Зови меня Яной. Мать у меня действительно еврейка, но мне, честно говоря, плевать, где она сейчас». «Что такое еврейка?» На этот раз растерялась Яна. «Ну, ты же сама сказала, Тора?» «Ах, так вы из благородных...» Анна выдохнула с облегчением. В «Странности начинали находить свои объяснения. Наверное...» Объяснение девушек прервал тихий смешок. «Вы обе из благородных, хотя одна из вас и не знала об этом». Девушки разом обернулись. К ним подходила женщина. Высокая, стройная, в длинном сером платье, которое оценила даже Яна. А Анна так и просто замерла в невольном восхищении. Платье было словно сшито из бриллиантовых нитей И искрилось так, что глазам было больно Но свою обладательницу оно не затмевало Идеально правильные черты лица Именно так, идеально правильные Высокий лоб, точёный нос, идеальной формы овал лица Словно рубинами выложенные губы Красота из тех, на которую хочется смотреть даже не годами, веками Красота вне времени и моды красота безусловная. Громадные чёрные глаза на тонком лице и при этом совершенно белоснежные платиновые волосы, уложенные в сложную прическу. Матовая белая кожа без малейшего румянца. А руки? Хотите узнать, тор перед вами или жом? Смотрите на руки. Они совершенно разные. И не из-за мозолей и шрамов, Тор тоже может работать, а жём пребывать в праздности. Из-за строения рук. У женщины были руки настоящей аристократки. Тонкие, изящные, с длинными пальцами с идеальной формы ногтями. Единственное кольцо с чёрным бриллиантом в форме ромба только подчёркивало их совершенство. Яна опомнилась первой. Анна всё же была более робкой. «А вы, простите, кто?» «Сестра милосердия?» Женщина от души расхохоталась. И вот тут вздрогнули обе девушки. Словно за шиворот им по бросили. «Я?» «Забавно. Так меня ещё не называли». «А как вас называли, Тора?» Анна решила быть предельно вежливой. Что-то подсказывало ей, что оскорблять местную повелительницу смертельно опасно. А если так...» «Умная девочка. В вашем мире меня называют Хелла. А в мире твоей собеседницы — Хель». Яна открыла рот. Анна тоже. Вот в этот раз у них реакция оказалась одинаковой. «Не может быть!» Прозвучало так слитно, словно девушки год репетировали. Хелла или Хель рассмеялась снова, заставляя собеседниц поёжиться. «Да неужели?» «И почему?» «Потому что Хелла изображается как скелет в драной мантии и с волчьей головой», честно ответила Анна. «А что? Ведь так и изображалась». «Никакого вкуса у живописцев», — продолжала веселиться женщина. «Я не такая». «Но и не состоящая из двух половин чудовища», — пробормотала Яна. «Кое-что из скандинавской мифологии она слышала», «И Прохель тоже. Дочь Локи и Ангр-Боды? Богиня смерти?» «Угадала», — кивнула. «Богиня? Я действительно богиня смерти». «А почему мы здесь?» — уточнила Анна, начиная подозревать нечто нехорошее. «Потому что вы умерли?» Анна открыла рот и икнула. «Яна не икала». Но сказанное ею лучше было не цитировать, если только пьяному сантехнику под настроение. «А почему я чувствую себя живой?» «Потому что вы в моих чертогах». я Яна потёрла нос. Но прежде чем она решила задать следующий вопрос... «За что именно нам такая честь?» — соображает соседка. Хель смотрела несколько секунд серьёзно и вдумчиво а потом махнула рукой. «Садитесь, девочки». Из пола принялись расти два кресла. Словно тюльпаны, выпустили ножки, раскрыли лепестки, и Яна осторожно опустилась на одно из них. «Удобно. В меру мягко, в меру твёрдо. Попу не натрёшь, но и не провалишься». «Спасибо». «Благодарю вас». Хель с иронией смотрела на девушек даже то, как они сидят. Анна, вытянувшись в линеечку, спина идеально прямая, подбородок поднят, руки сложены на коленях, поза полна непринуждённого изящества. Яна откидывается назад, пробуя кресло, потом наклоняется вперёд и сосредотачивает всё своё внимание на богине. Какое уж там изящество. Ноги раздвинуты, руки упираются в колени, «Разные девочки. Очень разные. И в то же время вы попали сюда, потому что в вашей родне были мои жрецы». Два рта приоткрылись совершенно одинаково, буковкой «О». Яна опомнилась первой. «Ну, наверное, возможно. Чисто гипотетически к нам на Русь кто только не шлялся. Могли оставить генофонд. А это как-то повлияло?» или повлияет на нашу смерть?» Анна покачала головой. «Отец никогда ни о чём таком не рассказывал, а мы знаем свою родословную на протяжении тысячи лет». «Это было раньше?» Кель снова качнула головой. «Позже. Намного позже, ещё 200 лет тому назад. Мать первого царя из династии Вороновых принадлежала к роду моих жриц». «Ой». Она принесла мне в жертву последнего сына прошлой династии, ребёнка царской крови, и я позволила Вороновым занять престол. «Ой!» Анна закрыла рот ладонью. Её, кажется, затошнило. «А у меня кто был? Не скажете?» Яна не удержалась. «Любопытно же!» «А у тебя история идёт в прошлое ещё дальше. Фамилию Романовы слышала?» «Да их столько было!» «Последний император...» Яна выругалась ещё раз. «Вы серьёзно? Это... вот это, которая страну просрала и до революции довело? Мой предок?» «И самый прямой». Кажется, богиня наслаждалась происходящим. Девушки её определённо забавляли. «Но как? У него же жена с гемофилией. Мы, по идее, тоже должны... туда». «Не совсем. Болезнь может передаться девочкам или не передаться. Точнее, вы можете перенести её своим детям или не перенести. Рисковать никто не хотел, конечно же. Порченая кровь. Но одна из дочерей последнего императора всё же решилась. Она полюбила. Она родила ребёнка от любимого человека и отдала его на воспитание. Не хотела, но любимый человек настоял. Он был ей не ровня». Он понимал, что император его уничтожит. Жениться точно не разрешили бы. А что будет с ребёнком? Так что малыша отдали его родной тётке. Та была бездетна и не стала спорить с братом. Потом началась гражданская война. Великая княжна погибла, её любимый тоже сгинул на фронте. А их ребёнок выжил. Хотя приёмная мать не рассказала ему ни о чём. Так было спокойнее и безопаснее в первую очередь для малыша. И да, он родился полностью здоровым. Мальчик вырос, у него был сын, внук. И, наконец, родилась ты, Анна. Яна фыркнула. «Терпеть не могу это имя. дебильное. «Хорошо. Яна». Яна медленно кивнула. «Понятно. Предок у меня, конечно, дрянь. «Ну и ладно, мне плевать два раза». «Это твоя кровь?» Яна потёрла лоб. «Что сказали, спасибо, но...» «Я вам честно скажу, если б меня сейчас признали, нафиг такую родню». «Кстати, а почему я тогда не Романова?» «А ты бы хотела жить с такой фамилией тогда?» Яна подумала и покачала головой. Это как во время Великой Отечественной ходить в кожаном пальто и орать Руси Швайн. Пришибут к чёртовой матери. Твой предок тоже хотел жить и поменял фамилию, благо это было недорого. Спасибо за разъяснение, но всё равно мне это... Даже слышать такое и то жутко, уж простите. Понятно. А ты, девочка? Анна вздохнула. Это моя кровь. И и история у тебя та же самая, верно? Великая княжна кивнула с самым несчастным выражением лица. Да, но Хель подняла руку, предупреждая ваши вопросы. Вы обе умерли и перед смертью воззвали ко мне. Несколько секунд девочки молчали, а потом Ой, Ёпта. Осталось решить, что мы будем делать дальше. С милой улыбкой добила их богиня. Яна подняла руку, словно примерная школьница. «Можно?» Дождалась благосклонного кивка и продолжила. «Я правильно понимаю, что есть ещё какое-то решение, кроме смерти?» «Правильно». «У меня сын, и я не могу его бросить». «И у меня сын». Анна распрямила плечи ещё сильнее. «Если что-то нужно сделать, только скажите». Келли скривила губы. «Сын. И у одной, и у второй. Только вот матери думают о детях лишь на пороге смерти». «Что?» — Яна даже подобралась. «Вы не смеете». «Молчать», — ледяным тоном приказала богиня. «Ты забеременела по глупости». «И вот это твоя вина. Помнишь? Твои вечеринки в первый месяц беременности. Но я же не знала. Догадывалась. И надеялась, что само рассосётся или будет выкидыш. Разве нет?» Яна опустила голову. На колени капнула слезинка. Вторая. «Да, дура была. И осталась. Вторая ещё лучше» бросить ребёнка на произвол судьбы. Тебе рассказать, что сейчас творится в Звенигороде. Анна выглядела не лучше. Я виновата. Хель чуть смягчилась. Что ж, у вас действительно есть шанс. Вы потомки моих жриц, вы воззвали ко мне, вы пообещали всё. Поэтому я дам вам шанс. Девушки резко выпрямились. «У вас будет возможность вернуться». «На год». «На год?» «Не перебивай». Яна послушно заткнулась и даже рот себе рукой зажала. «Чтобы не ляпнуть, чего не надо». «Год?» «За этот год она морявые пьеты горы свернёт. Лишь бы Гошка...» «Да, была дурой. И что?» «Никто и никогда не бывал?» «И веселилась с парнем. И не подумала...» и пила, и травку попробовала. Ей же двадцать лет было, даже 19, Второкурсница. Чего от неё было ждать? Гениальности Эйнштейна? Так он в физике был гений. А в семье? Несколько жён, дети с отклонениями, куча любовниц. Гениальности это не отменяло. Но жить-то с ним как? «Моё условие. За год вы должны спасти детей». «Ребёнок должен быть спокоен за свою жизнь. И если я сочту, что условие не выполнено, пеняйте на себя». Девушки закивали. «Ребёнок должен быть здоров, обеспечен, устроен. Надеюсь, это понятно обеим». Опять согласные кивки. «Второе условие — четыре жертвы». Девушки переглянулись. «Жертвы?» да. «Сразу уточняю, человеческие жертвы. Петухов, попугаев и крыс из зоомагазина не предлагать». Богиня явно издевалась. «Четыре человека убитые. Впрочем, как и где вы их убьёте, принципиально? Можете просто сказать тебе, Хель». Девушки переглянулись. Во взгляде Анны был ужас. Во взгляде Яны... У девушки была своеобразная биография — И она искренне считала, что жертва... К примеру, какой-нибудь милейший маньяк, или педофил, или просто убийца. Яна подняла руку. «Да». «А моральные качества жертвы?» «Ну там, девственница или что-то ещё?» «Безразлично». Яна кивнула. «Вот так, навскидку, она могла бы принести в жертву богини своего начальника... Наркоманы из соседнего двора И трёх тёток из жилконторы Главное — отловить «Я никогда не...» я напнула соседку по ноге «Сильно» «А... От этого зависит жизнь твоего ребёнка» «Я согласна» Яна и не сомневалась «Нормальная мать за своего ребёнка не то, что маньяка порешит Она целый город напалмом зальёт» не задумается. Это материнский инстинкт. А чтобы вы не думали, что я такой уж изверг, я могу помочь вам лишь одним. После принесения четвёртой жертвы вам будет доступна сила вашего рода. Девушки навострили уши. Увы, полученное не обрадовало. Вы сможете приказать человеку умереть. Условие — вы должны быть рядом с ним и видеть его». Яна задумалась. Полезное, вообще-то, умение. А одному или нескольким? Одному. Только одному. А если нескольким, сама за ними уйдёшь. Ко мне. Улыбка у Хель была... Бррр. Вроде и красивая, а жуть берёт. Хотя ни клыков, ни крови. А вот подишь ты... Яна медленно кивнула. «Быть рядом и видеть, кому приказываешь?» «Да». «Это тоже будет жертва?» «Да». Яна медленно кивнула. Она поняла. «А вот Анна...» «Я... я никогда... я не знаю... я постараюсь...» Эль пожала плечами. «Старайся. К сожалению, отправить вас в родные миры я не смогу. «Для своих миров вы умерли», — Анна сообразила первой. «Получается, вы можете отправить меня в её мир, а её в мой?» «Да. Но мой ребёнок...» «Ты позаботишься о её ребёнке, она о твоём. Подведёте друг друга, все умрёте, и дети ваши погибнут». Анна всхлипнула. «Жоржи...» Яна подняла брови. «Как зовут твоего сына?» «Георгий?» «И моего?» Женщины переглянулись, обретая нечто вроде «понимания». Яна даже телефон по карманам поискала, но телефоны магия не предусматривала. «Ох, а как же она? Если она из невесть какого мира? Она ж даже сотовым пользоваться не умеет. Она рехнётся». Честно высказалась Яна в лицо богини. «За себя ты не боишься?» «Боюсь, но я умею разговаривать на универсальном языке. Языке силы». Яна пожала плечами. «Думаю, это не окажется лишним». «Эм... Ваша божественность». «Называй меня просто Хелла. Так и быть». «Спасибо. Скажите...» «А я правильно понимаю, её сейчас убивали? Вместе с семьёй?» Яна невежливо ткнула пальцем в ванну. «Да». «А я точно смогу что-нибудь сделать? Или меня штыками добьют? Я не иксвумен, не росомаха и когтей у меня нет. Побуду там минуту, да и обратно к вам люлей получать». Келла усмехнулась. «Я знаю твоё прошлое, девочка». «Рука у тебя не дрогнет». «А чтобы вовсе уж верно было, я дам тебе своё благословение». «А... оно для тех, кто будет убивать. Действует короткое время, но пока работает, твоя рука не будет знать промаха». Яна кивнула. «Спасибо, это не лишнее будет». «А Анне?» «Ей не нужно. Там ты уже постаралась». «Всё равно, спасибо вам». Богиня хмыкнула, но сказала о другом. «Последнее, что я вам могу дать, — воспоминания друг друга». «Спасибо», — от души высказалась Яна. «Благодарю вас за милость», — вторила ей Анна. «Ещё вопросы ко мне есть?» Яна мотнула головой. Анна не удержалась. «Мы сейчас вернёмся в мир. Я в её, она в мой». «Я должна спасти и устроить в жизни её ребёнка. Яна устроит моего. Ровно через год мы опять окажемся здесь. За этот год мы должны принести вам четыре жертвы, убить людей. А всё равно, когда?» «Совершенно. Можно всех четырёх за один раз», — кивнула Хель. «За это вы нам даруете магию. Мы сможем убить любого человека, просто приказав ему... Смотришь на человека и говоришь «Именем Хеллы я забираю твою жизнь». И он умрёт. Девушки выдохнули. Всё же, чтобы так высказаться, надо озвереть. А то... Вот представьте, наступил вам человек на ногу, и пожелали вы ему сдохнуть. У того и сердце разорвалось. Неправильно это как-то? А если почти ритуал, это надёжнее». «Спасибо вам», — Яна вздохнула. «Не то чтобы ей нравился такой расклад, но... Нас точно нельзя каждую вернуть в свой мир. Вы мертвы для того мира. А ещё... поглядите друг на друга». Богиня плавно повела рукой. И перед девушками из пола выросло зеркало. Большое. Яна глядела на девушек в зеркале... Анна глядела на отражение. Отражения были похожи, как две капли воды. Правда, по-разному одеты, подстрижены, и выражения и лиц у них разные, поэтому и сходство в глаза не бросалось. Но в остальном — копии. Те же каштановые волосы, те же карие глаза, те же улыбки. А это ваши сыновья. Смена картинки. «Гошка!» Яна всхлипнула. Протянула руку к изображению, но дотронуться не посмела. «Жоржи!» Анна всхлипнула почти одновременно с ней. И мальчишки были похожи как копии. Те же светлые вихры, те же карие глазёнки, те же улыбки, даже зубы передние одинаковые, со щербинкой. «Неважно, в каком мире это мой ребёнок», — высказалась немного сумбурно Яна и вдруг порывисто повернулась к Анне. «Ты мне Гошку сбереги, а я твоего откуда угодно вытащу». «Он сейчас в Звенигороде, обещаю». «Положите руки друг другу на плечи», громыхнул голос богини. И отказаться не получилось. Карии глаза встретились с карими, и между девушками протянулось нечто. Нити, воспоминания... Яна застонала, чувствуя, как информация почти физически ощутимо переливается в её разум. «Больно?» «Ничего». «Ради Гошки?» «Вытерпит». «У вас год», — громыхнул тот же голос. И Яна почувствовала, что летит куда-то во мрак».